«Лекция третья. Принятие силы». «Льера, вставай!» — мягко произнес Макс. В полусне я слышала его голос, но не собиралась воспринимать всерьез. Какой вставай? Только ведь глаза прикрыла. «Льера, нужно выдвигаться!» — сказал он, коснувшись моего плеча поверх одеяла. «Да выдвигайтесь куда хотите, только оставьте меня в покое!» «Ты ее до обеда собрался таким образом будить!» раздалось со стороны двери раздраженная от хана еще силу принять нужно выйди жестко велел бывший хранитель но если она не встанет в ближайшие пять минут я вернусь предупредил тень отстаньте вы от меня вам надо выедите надоело кровать рядом прогнулась блондин сел возле меня мягко коснулся растрепанных после ночи волос и аккуратно убрал их с лица. Затем начал ласково гладить по голове. К пробуждению это не располагало, я лишь сильнее начала проваливаться обратно в сладкий сон. Проснуться пришлось от ощущения потери равновесия. Остроухий взял меня на руки и понес в ванную комнату. Пришлось открыть глаза, чтобы снова их зажмурить от яркого света. «Макс, ну куда ты меня тащишь?» протянула. «Я хочу спать!» Прости, Ильера, но нам нужно выдвигаться прямо сейчас, сказал мужчина и аккуратно поставил меня на пол перед раковиной. В зеркале над ней отразилось помятое после сна лицо. А прическа-то какая! У -у -у. Умывайся и выходи, вещи готовы, осталось собраться только тебе. Ну вот что за изверги, когда я уже высплюсь, а? Синяки под глазами стали еще темнее, и тональника здесь нет, чтобы замазать. Использовать на себе нити красоты не рискну, не с моим опытом. Как бы не хотелось вернуться обратно в постель, пришлось начать приводить себя в порядок. Все-таки Макс и Хан не на рассвет посмотреть зовут. «Раз сказали сейчас, значит, надо отправляться сейчас». Наверное, это Райан уже близко. «Не хочу даже представлять уровень его бешенства». Пока умывалась, перед глазами мелькала картинка, как Архимаг хватает бывшего хранителя за шею, и тот кричит от боли. «Перед дорогой ведь еще нужно принять силу. Что-то мне так же не хочется. Надеюсь, есть более спокойный вариант». Выйдя в комнату, обнаружила блондина, который обводил взглядом помещение, проверяя, все ли взяли. Мы не успели разложиться, чтобы со сборами были трудности, но проконтролировать лишний раз не помешает. Ладно, идем, вздохнула. Все равно нет смысла оттягивать неизбежное. В коридоре нас встретили зависшая желтая сфера и хан с вечно недовольным лицом. Я махнула ему рукой и первая направилась вслед за магическим шаром. Кто бы мог подумать, что мы с тенью будем на одной стороне? Злодеем я его никогда не считала, но и командным игроком тоже. Впрочем, он такой лишь временно. Чем большее расстояние мы проходили, тем сильнее я начинала нервничать. Что-то мне эта идея с принятием силы не нравится. Точно ли смогу выдержать? Хотя мое тело и начало меняться сама, я себя продолжала воспринимать человеком, И как человек, одна из самых слабых раз, может принять такую мощную магию? А вдруг не получится? А вдруг я умру? Макс взял меня за руку. Я чуть дернулась от неожиданности, затем обхватила его пальцы своими и посмотрела на бывшего хранителя. — Не переживай, — сказал он поддерживающе, — все будет хорошо. — Ага, если меня не разорвет, — пробурчала под нос. Не разорвет, да — донеслось уверенное сзади от хана. Иначе оракул бы не предлагал. Будем надеяться, что он прав. В любом случае деваться некуда. Сфера привела нас в тот же зал, в котором вчера взметнулся вверх из спины Макса огромный феникс. Интересно, у меня тоже что-то такое будет? Хотя я же не голем. В меня любимое животное не вселяли. Доброе утро. — сказала первая, когда мы остановились возле Архимага. Он правил рукой по черным волосам и вежливо улыбнулся. Красная мантия с бордовыми рисунками по краям ткани лишь усилила моё напряжение. Сейчас цвет, который обычно мне нравился, воспринимался агрессивно. — Вам нечего бояться, — сказал мужчина, протянув ко мне руку. — Будет не больно. Снова припомнила Макса. — Ага, как же... Но все же я вдохнула, медленно выдохнула и вложила свои пальцы в ладонь Оракула. Он крепко обхватил мою кисть, стремясь удержать, а не причинить боль. Решив довериться, закрыла глаза. Сначала ничего не происходило. Секунда, вторая, третья. Только я хотела спросить, в чем дело, и открыла глаза, как брюнет отпустил меня. Посмотрев на руку, увидела, как четко проявились рисунки. Они двигались, перемещались по коже, когда этого никогда не было. Притянув ладонь ближе к глазам, удивленно наблюдала непонятное действо. Это что? спросила Тиша обычного. Процесс начался, ответил Архимаг. Подождите немного. Ну ладно. Наблюдая за странным танцем узоров, заметила, что они начали светлеть. И когда вдруг на коже ничего не осталось, по всему телу волной разошлось огромное количество энергии. Разом. Невероятно мощно. И очень приятно. На пол упал разорванный браслет, который Макс купил для удержания силы во сне. Даже жалко. Подарком это не назовешь, но мне нравилось, что мужчина приобрел для меня украшение. пусть и с целью самому не попасть под раздачу. Все, сообщил Оракул. «Что?» — удивилась. Все? Совсем?» «А вы что ожидали?» — снисходительно улыбнулся тень. «Но...» Я мельком посмотрела на стоящих в стороне спутников. Их лица были непроницаемыми. Затем вернулась взглядом к хозяину поместья. «Он же...» — указала на голема. «Кричал...» «Случай другой», — коротко ответил Архимаг. «Вот законы избранных». Он достал из кармана небольшую книжку и протянул мне. Я неуверенно взяла чуть потрепанную вещицу, больше похожую на брелок в виде книги. Размер слишком маленький, даже в кармашке уместится. «Не брать же с собой несколько томов», — сказал хозяин поместья. «Этот артефакт хранит всю информацию». «Достаточно отправить нить к нужной теме в содержании». «Ого! Спасибо!» — посмотрела на брюнета. «И почему нельзя было так все учебники сделать в той же Академии? Артефакт очень редкий, поэтому советую обращаться с ним аккуратно», — проговорил Оракул. «Я надеюсь, что когда-нибудь потом вы мне его вернете. Считайте это приглашением на ужин». Теперь понятно, почему это не мировая практика, а очень даже жаль. «Да, конечно!» — улыбнулась я. «Большое спасибо!» Хотя физически стала чувствовать себя просто потрясающе, морально еще была растеряна. Совсем не так представляла есть силы. Казалось, будто в чем-то таится подвох. «А теперь вам лучше уйти. Скоро прибудут следующие гости, с которыми вам лучше не пересекаться». произнес Архимаг особым тоном, а потом спокойно добавил. «Телепортироваться можно только за пределами поместья. Проводник покажет вам задние ворота». Я еще раз поблагодарила тень, затем мы попрощались и направились к выходу. Развернувшись первая, сделала шаг, почувствовала прилив энергии, пространство рядом дрогнуло на секунду и... БАХ! Мой лоб встретился с дверью. Я отшатнулась назад. «Демоны!» «Еще учить ее и учить!» — раздалось раздосадованное от хана сзади. Во все глаза, глядя на вмятину, пыталась осознать произошедшее. «Кажется, я случайно переместилась на сверхскорости. Хорошо еще остановилась, а не снесла с обою дверь. Очуметь! И ведь больно-то совсем чуть-чуть!» Не сильно ударилась. Повернул мою голову к себе быстро оказавшийся рядом блондин. Он критично оглядел точку соприкосновения с железной махиной. «Это я ж тут теперь?» Почти шепотом произнесла, пока не приняв изменений внутри. «Как ты? Швырнешь парты и, и не царапинки?» Уже не первый раз вспомнилась драка Хана с Максом в академии после того, как Тень узнал, что я видела лицо хранителя. «Они разнесли аудиторию, а сами отделались совсем легко». «Смотря как швырнуть!» прозвучало ближе от княжича. «Я ему поддавался!» тихо сказал Голем с легкой улыбкой. «Идем!» Он взял меня за руку и открыл дверь, пропуская вперед. «Хватит врать!» возмущенно произнес Кхаанри. Чудом удержалось, чтобы не передразнить его. Когда мы вышли из здания и спустились на дорожку, перед нами возникла призывно пульсирующая желтая сфера, Она нетерпеливо вибрировала, словно очень торопилась и по чуть-чуть смещалась в бок. «Ну что, хочешь попробовать?» – посмотрел на меня Макс. «Вместе». «Попробовать?» – не сразу поняла, о чем он. «Сверхскорость?» «Да», – кивнул мужчина. «Хочу!» – недолго думая, ответила я. выдохнул пафосно Хан. В этот раз я во все глаза смотрела вокруг, старалась прочувствовать каждое ощущение в теле и была удивлена, как легко и приятно передвигаться с такой невероятной скоростью. Если раньше меня тошнило, а уловить что-то больше сильного рывка не получалось, то сейчас магия пронизывала каждую клеточку тела, делая его сильнее и позволяя двигаться очень и очень быстро. Мы словно скользили сквозь пространство. Не было помех, ни плотности воздуха, ни ограничений собственного тела. Задержав взгляд на очередной пылинке, по сравнению с нами почти не двигающейся, поразилась новому зрению. чуметь! Да я же и... и правда больше не человек!» Осознание этого не пугало, а будоражило. Чувствуя прилив адреналина и какое-то детское чистое счастье, на мгновение забылось — Когда Макс остановился, я, не ожидая столь резкой перемены, чуть не улетела вперед. Рука хранителя аккуратно дернула меня к себе, разворачивая, а вторая его ладонь опустилась мне на талию. Всего мгновенье, и мы стоим, словно замерли после танца, совсем близко, чувствуя жар тел друг друга и учащенное дыхание. Подняв взгляд, увидела в его глазах веселые огоньки. Ему понравилась моя реакция. И в ответ на мою широкую улыбку он тоже улыбался. Этот момент, когда я словно впервые почувствовала себя по-настоящему живой, мы разделили. Вместе. Посмотрев на мои губы, Макс сглотнул. Энергия, наполняющая наши тела, начала меняться. Теперь мне хотелось подтянуться выше и поцеловать его, словно мы не бежим из дома Оракула, чтобы не пересечься, например, с Тхайраэном, а просто гуляем на том же свидании. И когда мы с блондином одновременно начали двигаться навстречу друг другу, чтобы наконец-то коснуться желанных губ... «Нет», — встал рядом с нами подошедший к Ханри. — «у меня нет ни малейшего желания на это смотреть». Я медленно повернулась к княжичу и злобно сверкнула глазами. «Фуджи, гад! Такой момент испортил! Да чтоб ты влюбился по уши, а избранница твоя до последнего нос воротила!» Сфера, ранее двигающаяся перед нами на той же сверхскорости, сделала в воздухе прощальный кульбит и устремилась обратно к поместью. Ее долг был выполнен, а посещение нами Оракула официально завершено. «Переноси нас!» велел хан. «Время!» Макс, который не был телепортистом, будучи тенью, но как голем мог перемещаться наравне с демиургами, посмотрел на меня, выразив взглядом такое же отношение к бывшему адепту-куратору, после чего опустил на нас сложно сплетенные нити. Я закрыла глаза, готовая к привычной щекотке.